Глава 57. Банни поворошил залу в импровизированном костре последней деревяшкой, прежде чем подкинуть и ее. Дым поднимался густой, но естественный поток воздуха уносил его вверх по туннелю и затем наружу, в ночь. Тут все давно расчистили, в результате чего бункер стал больше походить на пещеру, которой изначально и являлся. Стальные двери пропали, как и вся мебель, за исключением ящика из-под молока, на котором он сейчас сидел. Обрывки ковра остались единственным напоминанием, что это место когда-то было чем-то большим, чем простая пещера. Костру оставалось гореть в лучшем случае около часа, а потом банни сделается холодно и одиноко. Единственным куском дерева, оставшимся у него, был херл, но он скорее умрет, чем его сожжет. Это стало бы светотатством. Имелся еще стрёмный фонарик, найденный на заднем сиденье арендованной машины Иисуса Мэллоуна, но для того, чтобы он зажегся, требовалось сильно бить его по боку. Банни пока не включал его, стараясь беречь батарейки. Ему потребовалось много времени, чтобы найти это место, каким бы отдельно стоящим оно ни было. Первым делом он направился в городок Банден, а затем, после нескольких неудачных попыток, нашел и скалу. Обнаружить ее днем было бы довольно просто, но ночью, да еще и в снегопад, это стало настоящим испытанием. По дороге он проезжал мимо домов с дымящимися трубами, увешанных рождественскими гирляндами. Время от времени он замечал в окнах совсем другую жизнь. Он чувствовал себя призраком, летящим сквозь мир, которого почти не знал. В конце концов он чуть не врезался в занесенный снегом щит, рекламировавший скалу. Кто-то пытался превратить ее в туристическую достопримечательность. Декларируемая идея заключалась в том, что любой мог прийти и увидеть настоящий ядерный бункер, построенный старым сумасшедшим фермером в 60-х годах, который верил, что русские высадятся в Слайгу. Это то, что объявлялось на щите, однако плохо замаскированный реальный посыл был иной. «Приходите посмотреть подземелье», под обычным фермерским домом, где 30 лет подряд содержалось чудовище по имени Фиахра Феллон. Он читал об этом в газетах в прошлом году. Музей открыли для публики и закрыли три недели спустя. Каким бы сильным ни было болезненное увлечение людей убийствами, но на самом деле в скале было не так уж много интересного. Очевидно, отзывы на TripAdvisor оказались скорее язвительными. С тех пор скала, похоже, пустовала, хотя каракули на стенах свидетельствовали о том, что местная молодежь иногда здесь тусила. Судя по увиденному, в моменты, когда языки пламени освещали каменные стены, теперь это место можно было считать импровизированным памятником неумению сельских детей правильно рисовать граффити. Дом наверху стоял более-менее нетронутый, но пустой. Никто не хотел селиться там, где свершилось так много зла. Банни быстро заглянул внутрь, но потом передумал. Ему нужно место с одним входом и одним выходом. Ему нужно то, что располагалось ниже уровня земли. Сарай, маскировавший вход в бункер, исчез, как, впрочем, и сам вход. Большую стальную дверь вырвали и, по-видимому, продали на металлолом. Что бы ни случилось сегодня вечером, ядерного удара Банни точно не переживет. Он подышал на руки и поплотнее закутался в дубленку. Он мог казаться одиноким, но сидел не один. Компанию ему составляли призраки. Зайс. Что на этом все, детектив? Это то самое место, куда вы пришли умирать? Где решили встретиться лицом к лицу с тенями, которые вас преследуют? гринга Амига, ты уверен, что это лучший способ встретить Рождество? Я, конечно, ценю твое чувство стиля, но ты точно думаешь, что концовка в стиле Буча и Санданса — это именно то, чего тебе не хватало? Он игнорировал призраков. Ему не хотелось разговаривать. Вместо этого он достал письмо, которое хранил в глубине бумажника, и перечел его еще раз. Он читал его бесчисленное количество раз и раньше, но теперь впечатление создавалось иное. Теперь он знал, что верхолаз Урург стоял над Симоной, рассказывая ей, что у нее нет выбора, что ей придется уйти, чтобы спасти его. Он вспомнил все эти долгие ночи, проведенные в раздумьях, не оказался ли он чертовым дураком, решившим, что их отношения нечто большее, чем были на самом деле. Теперь он знал, что ошибался во многих вещах, но все-таки не ошибся в главном. По другую сторону костра сидела Симона и смотрела на него. «Я знаю, о чем ты думаешь. Не очень по-рождественски, да?» «Хитрость в том, чтобы не думать об этом месте, как о бункере. Представляй, будто мы в хлеву, и станет намного праздничней». Банни глядел на языки пламени, зачарованный их танцами. «Может, я прав, может, где-то ошибся. Может, за мной не гонятся те, не желающие добраться до тебя. Может, это лишь игры моего же угасающего разума. В любом случае что-то случится, нравится мне это или нет». Банни поколебался. «Может, если бы ты могла говорить, то сказала бы, что никогда не бывает поздно». Он поднял голову, услышав звук, донесшийся из туннеля справа. Затем заметил луч фонарика, скользнувший по стенам. «Но я думаю, что может быть и поздно». Бриджит гордилась тем, что была очень практичной женщиной. «Господи, она ведь работала медсестрой. Невозможно витать в империях, если приходится регулярно менять судно». К тому же она выросла на ферме, а значит, никогда не напоминала собой сказочную принцессу. И все же в тот вечер она сделала над собой усилия и надела туфли на высоких каблуках. В конце концов, ей предстояло свидание. Да, оно было с мужчиной, который, как она уже знала, ей лгал, и которого она собиралась накачать наркотиками, чтобы отомстить мерзкому гаду. Однако свидание есть свидание, и ей хотелось хорошо выглядеть. Надо признать, она сто раз пожалела, что надела каблуки, пока тащила бесчувственного Энта Келлихера в свою машину, а потом из нее, но нельзя же запланировать все до мелочей. Учитывая сложность плана, который они осуществили почти в совершенстве, неподходящую обувь можно было считать незначительным неудобством. Потом они с Полом уладили разногласия, на самом деле дважды, и один раз в горячей ванне. После этого она села в машину и поехала домой. Затем ей позвонила Нора Стокс и разрушила ко всем чертям то, что ранее казалось прекрасным вечером. Бандан, как выяснилось, находился всего в часе езды от того места, где ее настиг звонок. По дороге она обдумала разные варианты действий, но только один имел смысл. Банни уже спасал ее, а значит, она тоже обязана его спасти, хотя бы даже от него самого. То, что он рассказал Нори, в некоторой степени объясняло его поведение. Она не знала, что и думать, но понимала, что обязана что-то делать. И вот она уже здесь, спускается по туннелю, в совершенно неподходящей для этого обуви. В последний раз она была здесь с полом и банней, и в глубине туннеля обитал монстр. Но тогда на ней, по крайней мере, была удобная обувь. Теперь она держала в одной руке фонарик из машины, а в другой — монтировку, поскольку была очень практичной женщиной. Спустившись до конца лестницы, она заметила тусклые, мерцавшие у дальней стены, языки пламени. Однако туфли, какими бы непрактичными они ни были, оказались божьим даром. Сойдя на пол пещеры, Бриджит поскользнулась и потеряла равновесие. Таким образом, она уже падала, когда из угла выскочил псих с херлом наперевес и отработанным движением нанес удар, способный снести голову кому угодно. Чудовище взревело, когда клюшка с грохотом врезалась в каменную стену над головой. Фонарик Бриджет осветил безумное лицо Банни МакГэри. «Ну, нихера ж себе!» Банни в замешательстве опустил глаза. «Конрай! Какого черта ты тут делаешь?» «Хорошо, что я упала на жопу старый больной ублюдок, иначе бы ты меня уже обезглавил!» Он протянул руку, чтобы помочь ей подняться. «Господи, девочка, тебя не должно быть здесь!» Оперевшись о бане, Бриджит смогла неграциозно утвердить уязвленную гордость и ушибленную задницу на своих непрактично обутых ногах. «Меня не должно быть здесь! А как насчет тебя? Господи, бане, что ты, черт возьми, удумал?» Посмотрев за его спину, она увидела небольшой костер. «Я... Банни заглянул в туннель позади нее. «Короче, все сложно. Как ты вообще узнала, что я тут?» «Ты сообщил нори куда направишься. Она сказала, что ты преподнес это как очень важное дело». Банни в отчаянии швырнул Херл в стену. «Конечно, сообщил. Специально, чтобы они услышали. Кто они? Люди, которые следили за мной последние несколько дней, с тех пор, как обнаружили эти тела». Они установили в нашем офисе прослушку. «Ради всего святого! Прослушку? Ты узнал это от Фила?» «Мне сказал Поле». «Господи, Фил Нелис человек, который до сих пор верит, что высадка на Луну была сфабрикована и снята на Аранских островах. И вот он решил, что наш офис прослушивается. Даже если тот хитроумный набор, который Пол купил в интернете, не врет, прослушку установили братья-келехеры». Банни покачал головой. «Я так не думаю». Бриджит попыталась смягчить тон. Она напомнила себе, что пришла сюда успокаивать человека, который явно сходил с ума. Шок от того, что она только что чуть не потеряла голову, вынудил ее об этом забыть. «Слушай, Банни, я знаю, что ты обеспокоен. Ты связан с этими телами, но я уверена, у тебя были причины. Мы сможем все объяснить. Придумаем что-нибудь». Банни покачал головой. «Объяснять уже поздно, и меня волнуют не Гарди» о тех, кто ходит за тобой?» Он кивнул. «Банни, за тобой никто не следит». «Подумай сама. У них есть фотографии меня с Симоной. Гринго отдал ее парню из американского посольства. Именно по ней Заяс нашел Симону. Так что, как только обнаружилось его тело, они, должно быть, решили, что я знаю, где она. У меня есть знакомый, который помог в свое время вписать Заяса в судовой манифест парома, чтобы сбить их со следа». «Много лет я ждал, что кто-нибудь явится на ее поиски, но ничего подобного до недавних пор не происходило». В полутьме, создаваемой светящим в сторону фонариком, Бриджит внимательно пригляделась к лицу бани. Он не мог смотреть ей прямо в глаза. Дыхание вырывалось из легких неровно, щеки стали пунцовыми. Она провела ладонью по его руке. «Тебе нужно успокоиться. Все это полное бессмыслица». Он положил руку ей на плечо. «Я серьезно, Конрой. Тебе нужно убраться отсюда и прямо сейчас, черт возьми. Они уже близко. Я стану держать здесь оборону». «С чем? С Херлом?» «Ну, да. И вот с этим». Банни вытащил из кармана то, что, на взгляд, Бриджит было очень похоже на маленький игрушечный пистолетик. «Если честно, мне давно было пора обзавестись нормальным пистолетом. Что-то я совсем об этом не думал». «Полагаю, у тебя нет?» «Нет». «Что ж, спросил на удачу. А теперь тебе нужно отсюда убраться. Я уйду, если ты пойдешь со мной». «Я не могу». «Тогда я остаюсь». Банни развернулся и зашагал вглубь пещеры. Затем бросил Херл на пол и провел пальцами по волосам. «Господи, Конрой, это не то, чем тебе кажется». «Банни...» «Сейчас почти три часа рождественской ночи, и никто сюда не придет. Включи здравый смысл. Я только что была снаружи. Вокруг ни души». Банни уставился на огонь. «Говорю тебе, они приближаются». Бриджит подошла и встала у него за спиной. Она заговорила так тихо и спокойно, как только могла. «Слушай, как насчет того, чтобы поехать со мной в Литрим, а? У нас дома есть прекрасная свободная комната». Ты хорошо выспишься, вкусно поешь, и все станет выглядеть совсем по-другому. Она потянулась вперед и вложила его руку в свою, почувствовав, как он дрожит. Ну что, давай отсюда выбираться. Я пожарю картошку на гусином жире. Она сведет тебя с ума. Ей показалось, что он стоял и глядел на пламя бесконечно долго, прежде чем кивнуть. Они стали подниматься обратно через туннель, продолжая держаться за руки. Мощный фонарик Бриджит освещал им путь. Черт! Она забыла монтировку на полу пещеры. Но теперь уже не вернешься. Она должна посадить бани к себе в машину и уехать отсюда как можно скорее. Навязчивая мысль, что ей, возможно, следует отвезти его прямиком в больницу, продолжала терзать ее совесть. Однако она не могла на это решиться. По крайней мере, пока. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после ночного сна. Они добрались до выхода из пещеры. Однако Банни потянул ее назад. «Подожди! Держись пока сзади!» «Да ладно, Банни, все будет хорошо. Давай просто дойдем до машины». Бриджит шагнула в ночь. Снег падал густо и быстро, и изо рта уже вырывался пар. Она стала подниматься по склону, ведущему к заброшенному фермерскому дому, где стояли их машины. Машину Банни придется бросить здесь. Он явно был не в том состоянии, чтобы садиться за руль. Она направила луч фонарика на землю перед ними, чтобы было видно, куда шагать. Звук справа привлек ее внимание, и, повинуясь инстинкту, она направила на него свет. Луч скользнул достаточно быстро, чтобы она успела заметить фигуру, нырнувшую за камень. Затем случилось сразу несколько событий. Кто-то крикнул «Стоять!» Банни дернул ее назад за руку, заставив развернуться обратно ко входу в пещеру. Потеряв равновесие, она врезалась в стену. Банни упал на землю перед ней, и она услышала глухой удар. Затем что-то с искрами стукнуло о камень рядом и срикошетило вниз по туннелю. Банни откатился к туннелю, выбив из-под Бриджит ноги и вынудив обоих кувыркнуться, когда над головами просвистело что-то еще. Бриджит выпустила из рук фонарик, и он со стуком упал на землю, осветив ночь. Банни поднялся на ноги и как можно скорее потащил ее обратно по туннелю в темноту. Бриджит потрогала губу языком. Кровь. Должно быть, в суматохе она нечаянно ее укусила. «Нихера себе, что это было! В смысле, это было на самом деле? В нас что, стреляют? Ну что же, — сказал Банни, — хорошая новость в том, — что я ни хера не сумасшедший.